Они выбрали не самый близкий путь сверху, с неба все пути кажутся короткими и простыми. Они спустились на фуникулере, что начинался от Михайловского монастыря и звался Михайловским подъемом. Вагончик представлял собой лесенку из пяти купе, в каждом скамейка, и своя дверь сбоку, все это стянуто общей трамвайной крышей. Кроме них, фуникулер ждали лишь две говорливые красноносые тетки с одинаковыми мешками. Мешкети эти согласно шевелились и порой издавали негромкое визжание. Тетки везли вниз на подол поросят. Тросы, по которым сползал фуникулер, скрипели и визжали, словно жаловались на погоду и старость. Вагончик раскачивался и тоже скрипел. Окно с одной стороны было разбито, и ветер, проникая в него, был особенно холодным и злым. Внизу Лидочка сказала, что еле дотерпела. Лучше бы побежали по откосу пешком. Тут бы Андрею настоять на возвращении в гостиницу. Но Лидочка бывает упрямой до глупости. А Андрей не смог ее переубедить. Думал, сейчас посмотрим на эти печоры. Вот сейчас, а добирались до них, наверное, больше часа. Уже тогда Лидочка начала кашлять. Вход в святые пещеры был закрыт. То ли выходной день, то ли забастовка монахов. Никто не смог толком объяснить. Лидочка уже была рада, что можно возвращаться домой. Ее трясло. К счастью, к монастырю подъехал извозчик, и они возвратились в гостиницу быстро. Лидочка прижалась к Андрею и хлюпала носом. В гостинице она сразу разделась и забралась под одеяло, пока Андрей добывал внизу горячей воды, чтобы попарить ей ноги. Но когда он вернулся с тазом и кувшином, Лидочка уже забылась. Лоб ее был горячим и влажным от пота. Андрей снова спустился вниз и спросил у льстивого портье, где найти доктора. Тот вдруг испугался и стал спрашивать, что случилось. Не с поезда ли они? Потом признался, что боится Тифа. В Киеве уже есть случаи. Люди помирают, как мухи. Истинный крест, как мухи. Говорите, у вас в Симферополе Тифа нет? Ну, будет. Андрей добежал два квартала до частной лечебницы Оксаны Онищенко. Там долго ждал, пока искали врача. Еще дольше уговаривал нанести частный визит в гостиницу. Доктор Вальде, пышнотелый и женственный что не опровергалось пышными усами, отмахивался от посулов Андрея и повторял «Рано еще! Если она заболела, то дайте болезни проявить себя! Завтра приду!» Андрей все же вытащил доктора. У Лидочки уже был жар. В 38,5 Цельсия доктор прописал ей аспирин. Он выразил надежду, что молодой организм справится, отделается банальной простудой. Он прописал горчичник и аспирин и оставил свой адрес» банальной простудой Лидочка не отделалась. Утром в 8, когда температура поднялась до 40, Андрею снова пришлось идти к доктору. А тот встревожился и прислал из больницы карету скорой помощи. Санитары вынесли Лидочку на носилках, а портье так и не поверил, что у Лидочки простуда. Он начал брамотать о том, что следовало бы и Андрею покинуть гостиницу. Но доктор Вальде накричал на него, и Андрея в гостинице оставили. В ближайшие недели Андрей провел между своим номером и больницей. У Лидочки образовалась двусторонняя пневмония, опасная для жизни, и только через шесть дней кризис миновал, и началось медленное восстановление. Так что Берестовы, задержавшись в Киеве, провели там, сами того не желая, больше месяца. Этот месяц при всей тоске и тревоге, в которой они прожили, принес и пользу. Он еще более сблизил Андрея и Лидочку. Киев и драматические события в нем были задником, на фоне которого Андрей совершал некие почти ритуальные повседневные действия, покупал на рынке фрукты или у Гельмгольца лекарства, листал старые книги и новые журналы в книжных магазинах на Крещатике, порой, правда, нечасто забирался в общедоступную библиотеку и конспектировал труды Соловьева или Уайтхолла как бы делая вид, что помнит о занятиях в университете, и не знал даже, будет ли зачислен на второй курс, как прослушавший лекции и сдавший экзамены за первый, либо ему придется поступать в университет заново. Ведь неизвестно, как представляют себе университетское образование московские большевики. Может быть, теперь в университет принимают лишь сознательных товарищей-матросов, но более всего времени Андрей проводил с Лидочкой, ставшей своим человеком в женском отделении больницы, и даже вынужден был отстаивать там мужскую честь от посягательств невероятно страстной провизорши Григоренко, которая когда-то в юности неосмотрительно выбрила усики над верхней губой, и теперь они росли у нее, как у гренадера. Остальные женщины, а мужчин в больнице почти не осталось, на Андрея не посягали и сочувствовали молодым людям, попавшим в беду далеко от дома.